С большим вниманием, как мы встречаемся с полом разными частями тела. Да, пробуем бережно встречаться с полом. Ага. И касаясь с полом, мы находим опору каждой частью тела. Внимание к направлениям. Если рука открывается, есть направление, есть пространство, которое встречает эту руку. Не только создаю сейчас танец, но и наблюдаю его со стороны. да Могу ли я наблюдать свой танец со стороны, когда я его исполняю? Привет! Меня зовут Катя Лам, и я редактор подкаста «Переверни пингвина», в котором дети-ведущие расспрашивают самых разных профессионалов об их работе. Только что вы слышали, как наши новые гостья проводят занятия по импровизации для артистов. А ведущая этого выпуска сейчас вам её представит. И представится сама. Привет, я Леся, мне 10 лет. И сегодня у нас в гостях хореограф Саша Рудик. Привет. Я уже 4 года занимаюсь танцами, и поэтому хотела бы узнать о профессии хореографа. Сначала я бы хотела узнать, как вы стали хореографом и почему именно им. Мне кажется, всё началось с домашних концертов, которые мы с сестрой устраивали для родителей. Уже тогда мне было интересно что-то придумывать, и при этом не только танец, а целое представление. И интересно всегда, что зрители поделятся потом своими впечатлениями, но процесс, как это происходило, он влекал меня больше. И, наверное, было неизбежно, что я в тот момент отправилась в балетную школу, закончила её, и потом уже поступила в высшее учебное заведение, в университет культуры, где, собственно, я и стала хореографом. У нас была такая дисциплина – искусство балетмейстера и режиссура. Это были мои любимые предметы, несмотря на то, что я продолжала ещё быть и артистом практикующим, мне нравилось выступать, но и придумывать танец было очень интересно. Круто. А за что вы любите свою работу? Мне нравится общаться с разными людьми. Мне нравится прийти вот так, иметь возможность записать подкаст. Мне нравится быть в движении. Это очень заметно, потому как я сейчас сижу и как я двигалась всё это время. Да. Это в целом, мне кажется, с рождения. Вот я очень люблю движение, я очень люблю быть в действии. И, соответственно, танец стал ну, лучшим местом для того, чтобы я могла быть всё время в движении. Мне нравится выходить на сцену и видеть глаза зрителей или партнёров. Я тоже люблю выходить на сцену. <laughs> Это и очень страшно, но и очень э, радует, когда ты выходишь, ты прям расслабляешься, кайфуешь. Да, согласна, на сцене такая энергия появляется, которую ты не всегда можешь найти или почувствовать в обычной жизни. А когда вы впервые вышли на сцену? Первый выход на сцену, такой осознанный, который я помню, с волнениями, переживаниями, мне было 10 лет. Это был отчётный концерт балетной школы, где я училась. Это было очень волнительно для меня. А как вообще справиться со страхом сцены и волнением перед выступлением? Ты знаешь, я вот до сих пор пытаюсь разгадать эту тайну. И постоянно задаю вопрос всем людям, с которыми я тоже работаю от 4 лет до 94 лет, как же они тоже справляются с этим волнением. И делюсь тоже своими лайфхаками. Есть один такой, который мне нравится, который действительно помогает. Это наблюдать за своим дыханием. Когда ты не думаешь про процесс о том, что же сейчас будет, а направляешь внимание на то, что есть сейчас. Сейчас я дышу. И сейчас моё дыхание может быть спокойным. Ещё классное такое упражнение. Можно растереть уши, или пальцы рук. А ещё с совсем юными артистами мы придумали вот такое задание. Мы начинаем вытряхивать страх из наших рук и ног. Вот прям физическому берём и вытряхиваем из рук, из ног. Видишь, я уже делаю такие да. движения, да? И тогда становится действительно организму легче справиться, когда ты находишься в движении и не позволяешь страху как бы заблокировать энергию в теле. а Я просто жду танца, вообще ничего не делаю, потому что мне вообще ничего не помогает, просто кажется, что надо просто ждать. Ну, теперь буду делать так же. А вы можете описать процесс придумывания танца? Листин, знаешь, он всегда разный. По крайней мере, если я говорю о своём опыте, поделюсь с таким своим любимым. Я очень долго думаю, могу на протяжении полугода думать на какую-то тему. И эта тема начинает приглашать разные истории, образы, ассоциации. Я стараюсь это всё записывать. И после этого прихожу в зал и начинаю с этими образами, идеями и темами уже работать непосредственно с телом и с движением. Придумывать танец можно также, придя в зал, и ты начинаешь двигаться. Ты можешь включить музыку, которая сейчас тебя вдохновляет, которая тебе нравится, и смотреть, как твоё тело начинает разговаривать. И когда вот эти движения собираешь, потом смотришь, как они соединяются друг с другом, чтобы быть связанным предложением, как слова. Угу. Слова собираются в одно предложение, несут какой-то смысл. Так и движения собираются друг за другом. И получается у нас рассказ или предложение, которое тоже несёт какой-то смысл. Угу. Получается, что когда вы ставите танец, то вы хотите рассказать какую-то историю или это просто набор движений? Леся, мне очень нравятся твои вопросы. Для меня действительно важно рассказать историю. И каждое движение для меня несёт какой-то смысл или какую-то информацию. Но здесь ещё очень важно, если это я исполняю танец или другие артисты. Потому что если это другие артисты, у них внутри могут быть тоже свои смыслы, которые обогащают смысл, который я имела в виду. А вы можете привести пример? Конечно. Допустим, движение в спектакле, когда артисты должны были вместе развернуться и вместе уходить далеко от зрителя, зритель видит их спины. Для меня mm -hmm. это означало, что мы завершаем нашу историю, отправляемся дальше и оставляем зрителей с тем, что сейчас произошло в спектакле. А артисты в этот момент, наоборот, почувствовали, что своими спинами они должны повести зрителей вот в это будущее, про которое они тоже думают. И у зрителя возникла именно вот эта ассоциация более яркая, более точная, что они пошли за артистами, что для них спектакль не закончился. А как вообще с помощью движений можно рассказать историю? Ну, во-первых, тренировать своё тело, безусловно. Чтобы оно было ясным в движении, чтобы тело было говорящим. Это такая ответственность артиста. Это его интерес. Как я своим телом могу рассказать движение? А хореограф, он уже смотрит, ага, какой язык этому артисту ближе. И поэтому очень важно, что артист и от своего лица рассказывает через своё тело. Ну и хореограф находит те самые движения, чтобы тело артиста было говорящим, чтобы оно могло рассказать историю. Но вообще хореограф — Может, конечно, ориентироваться на какой-то сюжет, но есть достаточно много спектаклей, где абстракция, где нет явного сюжета, что вот герои встретились, и что-то произошло. Может такого и не быть, но зритель, который смотрит, может, безусловно, эту историю придумать. И вот для меня самой классной абстракции, когда зритель может увидеть, вот сколько будет зрителей, столько будет историй. У танцев очень много разных стилей. А в каких работаете вы? От классического танца у меня был постепенно переход к современному танцу. На всякий случай уточню, что классический танец — это балет, а современный танец — это движения, которые отличаются от балета. Это совершенно противоположный вид танца, где нет иногда такой чёткой формы, где движения могут быть очень спонтанными, чересчур пластичными. Вот если бы мы посмотрели на медузу, которая двигается в океане, я бы сказала, что это скорее артист современного танца, чем балета. Mm. Но не только медуза. Если вы увидите, допустим, гепарда, быстрого, молниеносного, неимоверно сильного и грациозного в своих движениях, это тоже может быть современный танец. Mm. А почему я привожу в пример животных сейчас, да, и какие-то живые организмы? Потому что современный танец, он как раз-таки основан в основном на естественных движениях и человеческого тела, и всех движений, которые мы можем наблюдать вокруг себя. Ветер, движение насекомых, животных. вот Мы можем этим вдохновляться и это движение своим телом изобразить. Uh -huh. И в современном танце тоже есть разные направления, и мне посчастливилось получить такое образование, учиться таких профессионалов, что мы познавали все эти разные-разные направления танцев. И здесь это джаз-танец, модерн-джаз, различные уличные направления, такие как соул, хип-хоп, джаз-фанк, Обожаю. И, конечно же, мой любимый контемпорарий танец, которым я живу и болею вот уже на протяжении 20 лет. А есть ещё такой стиль танца, который больше направлен на шоу, на эффектные движения. Допустим, клипы Мадонны, Бейонсе. Майкл Джексон да. — это вообще мой кумир. Я с 3 лет была в него влюблена. Это, кстати, тоже неудивительно, потому что он танцевал как бог. Ну, да. Поэтому я очень вдохновлялась. И как раз-таки хореографы, которые с ним работали, это были хореографы именно такого уличного танца, но который перешёл с улицы на сцену, и получился вот такой эффектный вид танца, который мы можем увидеть в разных клипах танцевальных. И мне бы очень хотелось попробовать такой танец исполнить именно вместе вот с теми хореографами и танцовщиками, которые были у Майкла Джексона в клипе. А когда вы придумываете хореографию, вы под свою идею ищите нужную музыку? Или вы слышите где-то музыку, и в вашей голове появляется идея танца? Ты знаешь, это всё такие пути вдохновения. Они могут приходить к нам с разных сторон. Иногда услышишь музыку, у тебя сразу возникнет образ танца. И вот идея, которая на самом деле уже была внутри, и музыка помогла эту идее выйти наружу. Но последние спектакли я пишу музыку вместе с композитором. И ищем ту самую музыку, которая поможет э, спектаклю стать настоящим спектаклем. Понятно. А костюмы для выступления э, вы сами придумываете или кто-то другой? Мне нравится самой придумывать. Но иногда я придумываю вместе с художником. Это тоже очень интересная работа, это про сотворчество Как два разных человека встречаются, какие у них могут быть мнения, где мы можем договориться. Это классно. А как вы вообще придумываете размещение танцовщиков на сцене, когда их очень много? Ты знаешь, сначала придумываю в голове рисунок, узор, как они могут перемещаться. А потом, когда прихожу к танцовщикам, понимаю, можем мы это воплотить сейчас или нужно что-то поменять. А как вы отбираете танцовщики? танцоров для своих постановок? На моём опыте у меня не было прям такого, знаешь, кастинга, когда я должна отбирать танцовщиков. Обычно меня куда-то приглашают, и у меня уже есть компания, трупы, с которыми мне нужно работать. Такого отбора, как кастинг, знаешь, вот как, допустим, которую ну, да. я проходила. Приходишь, 30 минимум человек в зале, есть хореограф, репетитор, и все дают задания и смотрят, кто, как, с чем справляется. Вот я так не делаю. Ну, мне кажется, это слишком сложно. Ты знаешь, это классный опыт, он очень интересный, он показывает то, на что ты способен, как ты готов, предпочитаю относиться к нему положительно. А у вас были постановки, которые в итоге вам совсем не понравились? Да, конечно были, но это мой такой взгляд, критика говорила о том, что, знаешь, что могла бы и лучше сделать. У нас тоже такое было, было грустно потом. А какими танцами ты занимаешься? Я занимаюсь современным классическим юб-хопом. Вау, здорово. Есть тот, который тебе ближе? наверное, всё-таки современный, потому что классический для меня чуть-чуть скучноват. Я думаю, для всех в младшем возрасте также. А вот вы любите заниматься классическим танцем? Вот эти все батманы, гранд-плей. Да, Леся, ты знаешь, очень люблю. И мне всегда было интересно, мне не было скучно, даже когда я была ребёнком, делать все эти движения нудно, медленно, mm -hmm, всё да. время справляясь с этой тяжестью в мышцах, усталость во всём теле. Но мне всегда было радостно от этого движения, несмотря на то, что оно очень сложное. А вот что для вас сложнее, ставить танец для детей или для взрослых? Это, правда, сложный вопрос для меня. Просто из-за того, что у меня действительно много спектаклей, которые я делаю с детьми, с подростками, со взрослыми, для меня уже не возникает такой границы между ними. Но ты знаешь, наверное, со взрослыми мне сложнее. Да? Да. Я думала, с детьми сложнее. Нет, у меня есть ключики, которые позволяют с детьми находить такой язык, что наш спектакль превращается в какое-то невероятное путешествие по Диснейленду. Да. Конечно, и если сравнить путешествие по Диснейленду и просто работу со взрослыми артистами, я выбираю Диснейленд. Какой самый странный танец вы видели? Я видела так много странных танцев, что сейчас перебираю в голове тот, о котором бы хотела рассказать. Вот на ваш взгляд. Я вспомнила самый странный танец, который я не то чтобы видела, я его не видела, потому что он происходил в темноте. Мы все были в темноте, и сцена была в темноте, но мы только слышали движение танцовщика. Серьёзно? Абсолютная правда. И, конечно, так как действие не заканчивается, мы сидим в темноте, да. движение ты только слышишь, твоя фантазия начинает придумывать, а что же это за движение могут быть, если ты слышишь такой звук. Это был странный танец. Очень. Но он сначала мне показался очень странным, танец. Потом я уже дошла к идее, что это было очень интересно. а Это было долго, и... И вы слышали какую-то музыку? Или только... Только топот. Никакой музыки на протяжении 40 минут в темноте. Ой, долго. Долго, да. Странно, интересно. Ещё один тоже на тот момент мне показалось странным. Такой танец, когда человек на месте бежал и постоянно ускорялся. И мы видели, как он устает. Бедный человек. Да. Он был хореографом этого спектакля, придумал себе вот такое испытание. Бежал на одном месте. Прям весь танец просто бежал? Весь танец 15 минут. Но ну, вообще в современном танце достаточно много вот такого рода странных постановок. Но каждая из них имеет свою идею и смысл, автор что-то туда закладывает. Понятно. А если нравится чужая хореография, то будет ли прилично чуть-чуть э, её скопировать для своей постановки? Мне кажется, что да. Особенно, когда ты юн, молод, очень здорово копировать, повторять то, что тебе нравится. Вот обязательно, пожалуйста, копируйте, воруйте движения, которые вам нравятся. Хорошо. А вы подписаны на других хореографов или танцовщиков? Да, конечно, подписаны в разных социальных сетях. А на кого советуете подписаться? Я советую найти в интернете Александра Пепеляева, хореограф. Найти можно также хореографа Акрамхана, подписаться на него. И мне очень нравится один танцовщик, которым я безумно вдохновляюсь. Это Джулиан Хэмилтон. Ой, и ещё один. Джеймс Ван Ха. Тоже можно его найти в интернете. Хорошо. В описании подкаста мы укажем эти имена. А что посмотреть тем, кто не любит танцы, чтобы полюбить их? Мне кажется, классно посмотреть фильм, допустим, «Аван-сцена» и «Билли Эллиот». Обязательно посмотрю сама. Хотя и люблю танцы. Кто должен знать и уметь хореограф? На ваш взгляд. Знать и уметь. А у нас э, по длительности подкаст насколько Потому что это постоянный процесс, когда ты всё время стараешься что-то узнать и всё время стараешься чему-то научиться. Нет такого, что я уже всё знаю и всё умею, и поэтому я хореограф потому что наше тело очень живой организм, всё время подвижный. И если мы перестанем двигаться, это вот самое, мне кажется, важное, что должен уметь и знать хореограф, быть в движении, быть в действии, иметь всё время такой взгляд, который тебе самому был бы интересен. Угу. Вот так понятно? Могу рассказать ещё чуть более точную вещь. Допустим, знание анатомии и движение тела. По каким законам оно двигается? Знать законы физики, как закон гравитации, что всё притягивается к Земле, а Земля двигается к нам навстречу. Именно поэтому мы здесь так танцуем. Знать про то, как уметь общаться с разными людьми и находить диалог, да, такое общение и со своим телом, и с другими телами. Потому что багаж хореографа и вообще его работа составляет то, как не только моё тело, но и другие тела могут говорить, танцевать и общаться друг с другом. А нужно ли для того, чтобы стать хореографом, быть танцовщиком? Не обязательно. А вообще хореограф должны уметь танцевать? Я считаю, что да, хореограф должен уметь танцевать, потому что иногда ты не всегда можешь словами объяснить движение, которое бы ты хотел, чтобы танцовщик другой исполнил. Поэтому иногда важно показать. А чтобы показать, нужно уметь танцевать. Ну или очень хорошо уметь объяснять. Я знаю разных хореографов, которые умеют танцевать, являются хореографами, и которые не умеют танцевать и являются просто суперхореографами. Да? Да. Я думаю, вот прям все хореографы должны обязательно уметь танцевать. А нужно ли хореографу знать французский язык? Если это хореограф балета, то да потому что вся терминология в балете — это французский язык и немного итальянского. Но хотя для движения балета не обязательно весь французский язык знать, а только термины, которые обозначают то или иное движение, но при этом знать их перевод, потому что в них и заложен смысл, как исполняется это движение. Допустим, «фуете» означает «хлестать», то есть это хлёсткое движение. И балерине, чтобы повернуться, нужно сделать хлёсткое, очень резкое и точное-точное движение. Или, допустим, «плие». Это приседание. Есть демиплие – полуприседание, грандплие – большое приседание. И последнее моё любимое – фундю. Фундю – это блюдо, это расплавленный сыр или, возможно, расплавленный шоколад. В сыр можно обмакнуть кусочки хлеба или овощей, а в mm -hmm. шоколад фрукты, мне кажется, вообще идеально. Да, да. Очень вкусно. Это тающее движение, когда нога не поднимается высоко и открывается перед собой, в стороне от себя, или сзади очень медленно, плавно, как будто бы действительно воздух плавится передо мной. Это как много образов. Сразу нам тоже предлагает такое название. Или, допустим, адажу. Адажу – это не французское слово, итальянское. И оно означает да. Да. И оно означает «медленно». И в конце подкаста мы у нашего гостя спрашиваем про профессиональные слова, которые они используют на работе. Какие профессиональные слова используете вы? Опереться на пол, направить свой взгляд, увидеть пространство целиком, сначала увидеть партнёра, а потом уже танцевать с ним. Я вот про такие слова подумала, Но это не слова, это такие профессиональные комментарии, инструкции, которые чаще всего используют для артистов. Например, если мы говорим про направление ноги, допустим, то мы говорим, что ногу необходимо направить или её необходимо дотянуть. Поэтому говоришь, направь или точно дотяни ногу. Угу. И если говорить ещё про руки, например, то руки обнимают пространство или взгляд следит за направлением руки. Угу. Хорошо. Извините, на этом всё. Спасибо большое, было очень интересно. Я хотела стать хореографом, и после вашего рассказа я хочу им стать ещё больше. Леся, спасибо тебе большое. Тогда удачи тебе на этом пути и интересу. Спасибо. спасибо. Всем пока. Пока. Спасибо нашей ведущей Алексею юнко и хореографу Александре Рудик.